если он не уволится сам. Однако вернемся к убийству. Не показалось ли вам, Зосима Прокофьевич, странным, что миллионера отравили копеечным ядом? Ванюхин пожал плечами. Я уже говорил про это. В том-то и штука, что мышьяк легко доступен. Факт.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 Не хватит. Сейчас накинется, вон уже и зубами скрипит. Коллежский осессор нарочно повернулся к обвиняемому спиной, чтобы облегчить нападение. Теперь их разделял лишь стол младшего письмоводителя. А зачем он у вас-то стрелял?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 Ничего, все уже позади, стал успокаивать ее коллежский ассессор. Осторожно погладил по голове, и кота прекратилась, взяла за руку, утихли рыдания. Вы поедете в Париж, станете знаменитой художницей. Все будет хорошо, тихо говорил он.